Кажется, как будто эмпатия к объекту является тем психологическим процессом, который особенно ярко освещает именно разнородность объектов. Абстракция же от объектов является, напротив, словно процессом, особенно способным отвлекаться от фактического различия между отдельными вещами в пользу их общего сходства, которое и есть основа идеи. Соединение эмпатии и абстракции дает именно ту функцию, которая лежит в основе понятия концептуализма. Концептуализм построен на единственно возможной психологической функции, способной примирить разногласия между номинализмом и реализмом и ввести их в одно общее русло. Хотя в Средневековье говорилось много высоких и громких слов о душе, но, собственно, психологии в то время не было вовсе. Психология является одной из самых юных наук. Если бы в те времена существовала психология как наука, то Абеляр дал бы объединяющую формулу в «эссе ин анима». Де Ремюза ясно осознал этот факт и выразил его следующими словами. В чистой логике универсалий суть лишь термины условного языка. Физики, которая для него скорее трансцендентна, нежели опытна, ибо она является настоящей его антологией, все роды и виды основаны на том, откуда в действительности происходит и как слагается все живое. Наконец, между чистой логикой и физикой существует нечто среднее, как бы переходная наука, которую можно назвать психологией. Тут Эбеляр изучает возникновение наших понятий и дает всю умственную генеалогию существ, картину или символ их иерархии и их реального существования универсалии раньше вещей универсия антерем и после вещей постремм остались спорным вопросом и для всех последующих веков они только сбросили свое схоластическое облачение и вновь появились обличенные в новые формы по существу это была все та же старая проблема. Попытка ее разрешения смещается то в сторону реализма, то в сторону номинализма. Научность XIX века толкнула проблему в сторону номинализма, после того, как философия начала XIX века более удовлетворяла требованиям реализма. Но противоположности уже не так далеки друг от друга, как были во времена Абеляра. У нас есть психология, Наука-посредница, единственная, способная объединить идею и вещь, не насилуя ни той, ни другой. Такая возможность заложена в самой сущности психологии, но нельзя утверждать, что психология до сих пор исполнила эту свою задачу. В этом смысле мы не можем не согласиться со словами Дерри -Мюза. И так Абеляр восторжествовал, ибо, несмотря на веские ограничения в приписываемых ему Номинализме или концептуализме, на который указывает проницательная критика, ум его, несомненно, современный нам ум в своем зародыше. Он предупреждает, опережает и как бы предсказывает его. Так белеющий поутру на горизонте свет есть уже свет невидимого солнца, которое должно озарить мир.